549. Утверждаю понятие братства Оно напомнит нам о том братстве, который будет всегда мечтою человечества. Сколько дел превосходных утверждается напоминанием о великом братстве? Одна мысль о существовании такого братства уже наполняет человека мужеством. Нужно собрать все мужество, чтобы противостать натиску тьмы. Но что же укрепляет такое сверхчеловеческое мужество? Именно братство может дать силы несломимые.